Зима, лето русская. Из глубокого рейда по землям Пруссии вернулась конная русская разведка. В краю все спокойно, доложили фермеру. И пошли двумя колоннами. Одна правая из Мемеля, другая левая из Тихой Жмуди. Вёл левую колонну прямо на Тильзит генерал Пётр Румянцев. А фермер ему палки в колеса вставлял, ибо завидовал юной славе трещали лютейшие морозы, снег был из крестистых хрупок, солнце светило вовсю. Черные вороны не спеша срывались с дерев и распластав крылья недвижимо и мертво уплывали в лесную жуть. Кошовка генерала плыла на полозьях, как воздушный корабль почти неслышно, только всхрапывали кони. Снега лежали высоко, по сугробам катили пушки, ставленные на лафеты санки. Конница шла на рысях, вся в изморози вся в паре, вся в нетерпении. Редко-редко попадется корчма. Тишина безлюдья. И вот она, Пруссия. Впереди армии пошел гулять манифест к населению. Не мешать, не противиться, не пужаться. Войска были приструнены заранее, еще в канун похода. Апраксин армию разложил, но теперь солдатам внушили твердо. «Никого из прусаков пальцем не тронуть. Упаси бог взять что-либо из дома прусского». Кошовка Румянцева плыла и плыла. «Стой!» Шумно вздохнули лошади, стало тихо. Генерал выглянул наружу. «Кто-то едет тащиться. Надобно поспрашивать». Навстречу эшелону ехал обоз с товарами из Кёнигсберга на Ковно. Румянцев подошел, хрустя снегом, к стеганому воску, где сидели купцы, греясь водкой. Рванул на себя дверцу. Увидев русского генерала, никто из купцов не удивился. Время военное. «Что в Кёнигсберге, господа?» — спросил Румянцев. Ему ответствовали, что в Кёнигсберге и в Пилау гарнизоны боя не хотят и уходят. «Жена фон Левальда, застрявшего с войсками в Померане, собирается ехать к мужу». «К мужу собирается ехать или от нас убегает?» — уточнил Румянцев, и ему сказали, что вернее всего убегает. «Благодарю вас», — захлопнул он дверцу. «Пропустите негациантов». Петр Александрович ночевал в селении Тавроги, когда из Тильзита прибыла депутация Мещан. Городской секретарь просил у Румянцева протекции и защиты от обид. «Обид не учиним, — отвечал Румянцев. «Протекцию же посолю не от себя, а от имени всей матушки России». Сходу, не раздумывая, Румянцев взял тельзит, велел варить щи с убоинкой, строить баню с паром, разбить лазарет, лекарем велел ног и рук солдатам раненым не отрезать. «Я вам голову поотрезаю», — сказал, — «лечить надо». А сам сел за стол и написал рапорт в конференцию о взятии тельзита. Нашёл он и город от войск прусских совсем испражнен и отверстым к приятию войск Ея Императорского Величества. Русские войска и сами не заметили, как оказались уже в самой середке Пруссии. Пока все было спокойно. Солдаты объяснялись с прусаками на пальцах. Местные помещики-юнкеры с удивительной благожелательностью приглашали офицеров на свои фольварке, где было тепло и уютно. Первая скрипка прозвучала где-то в глуши прусской, как робкий призыв к любви. И был, наверное, первый смельчак, который подошел к дочери хозяина фольварка и вывел ее цветущую от смущения нажиманный и ходульный котельон. 22 января 1758 года русская армия вступила в столицу Пруссии, Кёнигсберг. Город, кстати, тогда был дурной и бестолково раскидан по островам и поймам Прегеля. Члены магистрата, сам бургомистр, камералии и президент трибунала при шпагах и в мундирах торжественно вышли навстречу. Подгулки возглас и возгласы «Литавр» Русские полки входили в город с распущенными знаменами, с тяжелой парчи осыпался снег. Неистово гремели барабаны, фермер въехал в Кёнигсберг следом за войсками. Ему вручили ключи от столицы и ключи от крепости Пилау, ограждавшей Кёнигсберг со стороны моря. Все улицы, окна и кровли домов усеяны были бесчисленным множеством народа. Стечение Онова было превеликое, ибо все жадничали видеть наши войска. А как присовокуплялся к тому и звон колоколов во всем городе, и играние на всех башнях и колокольнях в трубы и в литавры, продолжавшиеся во все время шествия, то все сие придавало Оному еще более пышности и великолепия. Музыка, пушечная пальба и взлетающие к небу фейерверки Эта праздничная суета длилась всю ночь. И до утра топали войска, располагаясь на постой, полыхали костры на перекрестках для обогрева публики, крутились в седлах крикливые калмыки в остроконечных шапках звеня колчаны. Наутро все церкви Пруссии гремели от благодарственных молебнов россиян. Одноглавый прусский орел сшибался с крыши зданий, крепили теперь повсюду орла российского, Орла Двуглавова. В книжной лавке университета шла бойкая торговля, продавались русские книги, манифесты и портреты Елизаветы Петровны, гравированные, конечно. С сомнением, впервые в жизни прусаки попробовали чаю, завезенного русскими. Русские же офицеры сразу стали учить бюргеров, как надо варить крепкий пунш. И вообще русские повели себя удивительно. Объявлена была свобода веры, свобода торговли, свобода печати. Сохранили весь прежний чиновный аппарат, но, естественно, лишили Фридриха налогов с прусских земель. Были нетронуты архивы и регистратура. Почта в Пруссии продолжала работать без перебоя, только письма теперь принимались в пакетах, не заклеенных. Очевидно, для перлюстрации. Частных библиотек русские не касались, а публичный тут же составили точную опись. Студенты продолжали учиться, профессуре русские оказывали особые знаки внимания и почтения. И немцы все смелее сходились с победителями, уже не гнушаясь проситься на русскую службу. Никаких контрибуций не взималось, никаких повинностей не вводилось, и это понятно. России ведь было совсем невыгодно беднить население Пруссии, которое отныне входило в состав империи на правах новой для нее губернии. Покорив мужчин, русские дружно взялись за женщин, и началась любовная оккупация Пруссии, не имевшая равной себе в истории. Никогда так горячо не пылали щеки милых гретхен. Кёнигсберг, говоривший при Фридрихе языком грубых реляций, вдруг заговорил о любви, о свиданиях и розах Гиминея. Крылатый божок любви порхал в этом году над острыми крышами Кёнигсберга. Немецкий историк Архенгольц, страстный поклонник Фридриха, писал об этом необыкновенном времени. Никогда еще самостоятельное царство не было завоевано так легко, как Пруссия. Но и никогда победители в упоении своего успеха не вели себя столь скромно, как русские. 24 января, в день рождения короля Прусского, все население Пруссии дало присягу на верность новой отчизне России. После чиновников подходили к пастору ученые университета, положил на Библию плоскую и сушеную руку и великий Эммануил Кант. В жизни этого германского философа, в жизни поразительно скучной и неинтересной, этот факт самый исключительный и яркий а к берегам Пруссии тянулись от мемеля русские корабли и галеры, груженные золотистым русским хлебом. Читатель прочел все это и наверняка не поверил мне. Слишком идиллическая картина нарисована автором. Пруссия, этот оплот оголтелого юнкерства, этот кипящий котел, из которого кайзеры и фюреры черпали идеи и кадры для своих изуверств, Как же могла эта Пруссия так спокойно и почти равнодушно отдать себя в лоно России? Отвечаю. История зачастую состоит из парадоксов. Но эти парадоксы вполне объяснимы, если мы, читатель, накинув мундир армии Елизаветы, въедем с тобой в Кёнигсберг и посмотрим на Пруссию как бы изнутри ее царства глазами самих прусаков Когда затхлое, полунищее курфюршество Бранденбург захватила под свою власть сытую и обильную область Пруссии, Кёнигсберг тогда отвечал Берлину восстанием. Это первый факт. Война, которую затеял Фридрих, свирепо выгребала из Пруссии пушечное мясо, мясо натуральное, хлеб и лошадей для кавалерии. Налоги росли, их выколачивали из юнкера, а юнкер брал палку и колотил своих крестьян. Русские же, придя в Пруссию, ничего не брали, Сами помогали Пруссии. Вот вам второй факт. Фридрих всю жизнь утверждал, «Война — это дело короля. Народа она не касается, сиди дома и трудись». Наверное, от того-то, когда одноглавый орел был заменен двуглавым, никто из прусаков даже не колыхнулся. Это третий факт. Наконец, факт четвертый, самый решающий. Вступление русских войск в Пруссию не было оккупацией, когда победитель стремится к быстрому обогащению за счет оккупированных, чтобы потом, все разрушив, покинуть завоеванную область? Совсем нет. Это было присоединение Пруссии, как древней земли славян, к славянскому же государству России. Русские устраивались тут сразу прочно и деловито, на века, и прусаки отлично понимали, что они не уйдут, они здесь останутся. Таким образом, читатель, парадоксы истории, как бы ни были они изощрённы, всё-таки можно объяснить. Прусаки доверили России себя и своё будущее, будущее детей и внуков своих по доброй воле, без принуждения. Скоро Елизавете Петровне принесли первую прусскую монету, отчеканенную в Кёнигсберге, а на ней были такие слова.